Снова о портретной живописи. Палеонтолог, может быть, наградит меня кислой улыбкой, но я не могу не коснуться этого. В идее портрета, мне кажется, я оставляю в стороне его художественную сторону. Существует философия, над которой стоит задуматься. Например, чтобы портрет воспроизводил универсальный образ, нужно исходить из универсальности выражения лица людей – Значит, необходимо, чтобы большинство людей были убеждены в том, что за одинаковым выражением обязательно должен проглядываться одинаковый образ. Подобное убеждение поддерживается несомненно, опытом и уверенностью, что лицо и душа находятся в совершенно определённой взаимосвязи. Нет, конечно, никакой гарантии, что опыт всегда истина. Но вместе с тем невозможно и утверждать, что опыт это обычно сгусток заблуждений. И неуместно ли считать, что Чем сильнее опыт захватан грязными руками, тем больший процент истины он, как правило, содержит. В этом смысле в общем представляется неоспоримым утверждение, что существует объективный критерий ценности. С другой стороны, нельзя также игнорировать и тот факт, что все та же портретная живопись веками меняла свой характер, перемещала точку зрения от классической гармонии лица и души к индивидуальному выражению, скорее лишённому этой гармонии, и дошла до окончательного разрушения восьмиугольных лицах Пикассо или фальшивом лице Клея. Но во что же тогда верить? Если бы меня спросили, каково моё личное желание, я бы, разумеется, остановился на последней точке зрения. Я думаю, было бы слишком наивно вырабатывать для лица какие-то объективные критерии. Это ведь не выставка собак. Даже я в детстве ассоциировал идеальную личность, какой бы я хотел стать, с определенным лицом. Заметка на полях. Высокая сопротивляемость благодаря высокой степени приспособляемости. Естественно, романтический, неординарный облик фокусировался в моем воображении сквозь затертую линзу. Но я не должен был вечно пребывать в блаженном сне. Наличные деньги дороже любого векселя. Не оставалось ничего иного, как платить только за то, что я мог оплатить тем лицом, которым обладал на самом деле. Может быть, мужчины избегают косметики, противясь стремлению не быть ответственными за свое лицо. Конечно, женщины. Женская косметика. Если вдуматься, не потому ли они прибегают к ней, что наличные деньги у них на исходе.